Глава 76. Опираясь на базе с заложенной Харвестером Темиском и Чодо Контагью, служители Алафа проделали неплохую работу по налаживанию контактов в Танфере. Их связи с Блезда и семейством Терсайз оказались весьма полезными. Но наиболее выгодными с их точки зрения был Альянс на Холме с заклинательницей «Кабошен ужасный» она же драка Радомира, отпрыском королевской фамилии, сравнительно малоизвестной колдуньей, чье имя никогда не попадало ни в один список преступлений и злодеяний правящего класса. кабашон была особенно полезна тем, что являлась усопшей, пусть еще и нелегально, но по крайней мере фактически. В отличие от моего домашнего трупа, Старая ведьма просто сидела себе в углу, тихонько мумифицируясь. Ее иногородние приятели не стали докладывать о том, что из нее уже вышел дух. Однако пришельцы также не придали значения неестественно хорошему посмертному состоянию останков. Очевидно, старая ведьма окружила себя заклинаниями, прежде чем сдаться неизбежному. Возможно, определенные люди смогли бы вернуть ее обратно если бы оказались в нужном настроении. Но это не моя проблема. Я был не в настроении. тени издавала звуки, выражавшие отвращение. Я не собирался ее утешать. Она сама настояла на том, чтобы пойти со мной. Пусть теперь наслаждается полным комплектом ощущений. Я до сих пор еще тратил серое вещество мозга на поиск острых аргументов чтобы проникнуть сквозь рыжеволосое упрямство и заставить Тинни понять, что в моей жизни есть такие стороны, которые ей не следует делить со мной. Запах не такой уж плохой для трупа, пролежавшего уже долгое время, заметил я. Дьякон Озгут и его команда не стали терять времени. Они быстро собрали металлических собачек, металлические обломки и инструменты для работы по металлу, валявшиеся по всей гостиной, превращенной в мастерскую. Если бы я был циником, я бы решил, что они хотели побыстрее выпихнуть меня оттуда. Они сгребли все в старые мешки из-под картошки. Озгут выглядел не более счастливым, чем какой-нибудь трудяга, которому приходится работать, когда у него болит голова. Он боялся, что теперь стража пронюхает про эту хибару. Но не помогать мне он не мог. Очевидно, Здесь располагался административный центр миссии Алафа в Танфере. Подвалы же в зернохранилищах Терсайза служили им жилыми помещениями. Я осмотрел мертвую женщину. С первого взгляда было трудно судить, явилась ли ее кончина естественной, или же даме помогли. Ну ладно, уж полковник Туб сможет это выяснить. Тело окружала какая-то потрескивающая аура, словно бы говорившая «не прикасайся». Я не стал. Возможно, только это и было необходимо для того, чтобы вновь вернуть ее к жизни. Мешок с костями наверняка знал об этом. Знал и не сообщил страже. Он не хотел, чтобы его план по уши завяз в законе и порядке. «Ты, — горит дьякон Озгуд говорил мало, а когда открывал рот, его голос звучал измученно. «Возьми этот мешок. Ты шлюха!» Тинни врезала ему между глаз первым подвернувшимся под руку оловянным кухонным прибором. Упомянутые глаза тут же съехались к переносице, дьякон зашатался. Его подручные вылупились на рыжулю. Случившееся было за пределами их разумения. Тем не менее, я был рад, что весельчак не пожалел времени, чтобы подавить их естественную предрасположенность, ломать людям кости, когда происходит что-либо, чего они не понимают. «Полегче!» — сказал я Тинни, которая заводила себя для второго, окончательного удара. «Он нам еще нужен!» Она отбросила оружие, но по ее виду было ясно, что военные действия возобновятся в тот же момент, как только изо рта осгуда извергнется еще один образец сексуальной нетерпимости. «Вы о чем-то хотели меня спросить, диакон Ласково проговорила она, нечленораздельный звук, встряхивание головы, чтобы разогнать искры в глазах. «Мешок, вот этот, неси!» Он не дошел до того, чтобы сказать «пожалуйста», но это было вполне понятно. У него было тяжелое детство, прошедшее среди козлов – и прочей скотины. Вскоре я заметил, что все, что было необходимо нести, оказалось распределено между всеми, кто был способен на это. Но самый добрый диакон не обременил себя ничем более тяжелым, нежели его совесть. «Как думаешь, это стоит того, чтобы закатывать сцену?» — спросил я Тинни. «Сначала возьмем от него все, что нам надо». Я уже видел прежде этот взгляд. Большей частью в тех случаях, когда мне доводилось ее чем-либо обидеть. Во всех этих случаях у меня был повод для сожалений впоследствии. Серебренник внимательно исследовал каждый инструмент и каждый кусочек металла и затем произнес. «Удовлетворительно. Я смогу работать с этим. Вы из мастеров?» Спросил он Озгуда. Тот содрогнулся, словно собака, желающая пройти мимо персиковой косточки. Запрет был твердым. — Нет, те, кто остался в живых сейчас в тюрьме. — Это как-то помешает вам? — спросил я серебренника Нет, просто у меня уйдет больше времени, чтобы удовлетворить запрос вашего патрона. Тинни ухмыльнулась, прочтя мои мысли. Однако с присущим мне искусством я сумел разочаровать ее. «Пока еще рано. Сначала возьмем от него все, что нам надо. Впрочем, не могу сказать, чтобы я знал, что именно нам надо». Покойник набил мою башку всякой ерундой, при этом так и не выдав, в чем состоял его план. Серебряник издал отрывистое приказание. Тут же набежала толпа мужчин и женщин, молодых и старых, связанных с ним родственными узами, и похватала барахло, которое мы принесли. Я пробормотал несколько слов на таком языке, который нечасто использовал с тех пор, как вернулся с войны. Мне придется годами рыть носом землю, чтобы расплатиться за это. «Ты выйди вон, я пошлю сообщить тебе, когда все будет закончено», сказал мне Серебренник. А вот Тинни он сказал, «Ты можешь остаться». Вместо того, чтобы как следует вмазать ему, Как это было с осгудом Рыжуля поцеловала его в щечку. Он порозовел. По условиям сделки, после этого осгуд мог идти на все четыре стороны. Мы расстались у дверей мастерской Серебренника. Я надеялся, что он с командой слиняет обратно в имбер, но сказал Тинни, зови меня циником, только могу поклясться, что мы о них еще услышим. Раздраженный я отправился домой, размышляя о том, как долго стража позволит Озгуду гулять на свободе. Те, кто висел у нас на хвосте, решили, что проследить за имберскими олухами будет более важной задачей, чем преследовать меня, что вполне согласовалось с прогнозами покойника. Мне были даны инструкции на тот случай, если я окажусь предоставлен на собственное усмотрение».